Глава 45. Договорились. Запись просматривали вчетвером. Соню ждать не стали, тем более, что она почему-то задерживалась. Они увидели, как вышла из подъезда Арина и села в машину. — Это ты? — изумился Жоан и недоверчиво посмотрел на девушку. — Она, конечно. А кто же еще? — ответил за нее Карлос. да — крякнул Жоан и покачал головой. — А ты сомневался, что Алина относится к тем красавицам, о которых я рассказывал? У нее очень необычная внешность. — Точно! Она мне кого-то напоминает. Все время в голове крутится. — Похоже на актрису шестидесятых годов. — Во, в точку! жан поднял палец и посмотрел на Алину. Девушка зарделась, поняв, что разговор идет о ней. — Смотрите! — хулио обратил внимание на мужчин на записи. «Листочка уже на стекле нет, иначе он весь обзор нам загораживал бы. Может, он улетел от ветра?» «Если улетел, это и хорошо, и плохо», — сказал Жоан. «Почему?» «Во-первых, лишняя улика не помешала бы. Во-вторых, листок мог оказаться в руках этого Артура, что для нас очень нежелательно». Он оглядел всех, молча ждущих продолжений его размышлений и добавил. «Значит, он знает, что Алина у нас». — Не обязательно, — возразил ему Карлос. Записку мог унести ветер, даже если подобрал прохожий или дворник и прочитал. А Али написала на русском и английском языках. Вряд ли понял, о чем речь. Просто выбросил бы ненужный листок. Мы же не поднимаем каждую бумажку с асфальта. Я и на чек бы не обратил внимания, если бы он не прилип к оконному стеклу. — А если записка все же попала в руки Артура? — спросила беспокойный Хулио который крутился и беспрестанно поглядывал на дверь. Ну, он не был бы так спокоен, когда увозил Алину на представление. Перемотай немного. Попросил Карлос Хулио. Видите, он разговаривает с шофером и смеется. Согласен. Будем надеяться, что записку унес ветер и утренний уборщик выкинул ее в мусор. Тогда мы ее сможем найти. Жан сделал еще одну пометку. Карлос довольно усмехнулся и посмотрел на девушку. Она сидела с растерянными глазами, не понимая, о чем болтают мужчины. Он протянул руку и успокаивающе пожал ее пальцы. Так и остался сидеть. Ладонь Алины в его руке — это было так естественно и правильно, будто сложившиеся половинки разбитой чашки. Они молча наблюдали за экраном. Вот приехал один джип. Из него выскочил водитель, побежал в сторону ворот и пропал из видимости. Вернулся он через минуту с большой собакой на поводке. Зрители ее сначала даже не заметили, просто отметили странное положение руки шофера, и все. Только когда водитель открыл дверку машины, они поняли, что перед их глазами черное чудовище. — Я эту псину видел, когда свалился и сломал руку, — произнес Карлос, разглядывая собаку. Она прямо на меня сквозь стекло смотрела, молча. Я от ужаса и неожиданности свалился. «Дьявол — Дьявол! — тихо сказала Алина. — Это кличка животного? — Да. — Истинная правда, — согласился Карлос. Затем несколько часов на экране ничего не происходило. Карлос поставил ускоренный режим перемотки, так как Жоан периодически нервно поглядывал на часы. Ночью началась суматоха. Приезжали и уезжали джипы, увеличилось количество охранников, все суетились, навали по двору с непонятными целями. — Это они вернулись после провала выступления, — разыскивают Алину. — Странно. Куда пропала Соня? Подруг удивился Холио. Она должна была уже прийти сюда. Мужчины выразительно посмотрели друг на друга, но не успели ничего предпринять, как раздался телефонный звонок. Холио слушал, не перебивая. — Ну, что там? — Ремей выгнула Эрику из дома, и та уехала. «Что — Что? Карлос вскочил и дернул за руку Алина, поднимая ее за собой. — Я же просил мать ничего не делать. Застонал он и направился к выходу, забыв про трость. За ним побежали остальные. Соня надеялась ее догнать, но не успела. Эрика села в автобус, выдал новую информацию Хулио. Карлос резко остановился, и Алина налетела на его спину. — Хулио, бери машину и Соню. Догони автобус и верни мне Эрику сейчас же. Видя, что Хулио мнется, рявкнул. — Быстро! Холио побежал, а Жоанн развернул Карлоса в сторону склада. — Погоди, не горячись. Тебе надо решить, куда спрятать девочку. Я могу ее забрать с собой, но сохранность не гарантирую. Сам понимаешь, не имея этой организации хорошую крышу в полицейском управлении, такие развлечения она не смогла бы устраивать. Нет, я могу Алину представить мелкой воровкой или проституткой и посадить на пару суток в кутузку. Но тебе это не понравится, правда? — — Да, согласен. Надо решать, куда ее спрятать. Сказал Карлос по-английски и встретился взглядом с глазами девушки. Она отрицательно помотала головой. — Я боюсь. Мне здесь спокойнее. — Мой отель под подозрением. Извини, но я не могу тебя здесь поселить. Мне самому это не нравится, но Жоанн прав. Он тяжело вздохнул. Придется разговаривать с матерью. — Жоанн, помоги мне, иначе она ни за что не согласится. Они поднялись наверх и направились к кухне. Ремей стояла в переднике и помешивала на сковороде. Увидев сына, она приняла боевой вид, позвала помощницу, что-то ей приказала и сняла фартук. — Я тебе говорила, что подруга Мадлен здесь жить не будет! — с вызовом крикнула она и задрала острый подбородок. Сейчас Ремей здорово напоминала взъерошенную ворону. Если бы ситуация не была такой грустной, Карлос наверняка бы рассмеялся. Внезапно старая женщина увидела, что сын держит Алину за руку. Она подлетела к девушке и стала вырывать ее ладонь. «Убирайся! Оставьте все моего сына в покое!» Алина вытащила побелевшие от сильного сжатия пальцы и стояла растерянно, глядя на беснующийся ремей. Черные глаза старухи горели праведным гневом. Крючковатый нос был решительно нацелен на гостью, готовый в любую минуту клюнуть ее. Она то наскакивала на девушку, то кружилась вокруг. Карлос неловко повернулся и уронил на пол поднос с чашками, все еще стоявши на столе. Звон бьющейся посуды переключил внимание Ремей, и она остановилась, глядя мутными глазами на сына. — Мама, успокойся. Я тебе сейчас все расскажу, а ты уже решишь, что дальше нам делать. Жоанн не даст солгать, мы все находимся в очень сложной ситуации. — Ничего не желаю знать. Продолжила нападать Ремей, но уже не так интенсивно. «Пусть немедленно убирается! Ты, Анна, с Антонио подумал? Тебя эта девица дороже родного сына? Что за несчастный ребенок!» Карлос задвинул себе Алину за спину, чтобы случайно не попала ей острыми старушечными пальцами. Но она неожиданно вынырнула из-под его руки. Карлос замер, не зная, как предотвратить катастрофу. Но девушка приблизилась к ремей и крепко обняла ее. «Спасибо, мама, спасибо, что вы есть у Карлоса!» Старуха растерялась и рефлекторно тоже прижала к груди Алину. Не имевшая дочери и не привыкшая к ласкам, она и сама разучилась их дарить. Две женщины, русская и испанская, стояли крепко обнявшись, и не нужно было больше слов, чтобы понять, что сейчас чувствуют они. Карлос нежно погладил по голове мать и поцеловал ее в макушку. Алину потрепал по плечу, с трудом преодолев желание поцеловать и ее тоже. «Что со мной творится? Я никогда так остро не реагировал на женщин». Недоумевал он, прислушиваясь к реакции своего тела. «Мамочка, садись. Я не имею права все тебе рассказывать. Но помоги мне спрятать Алину. В отеле ей оставаться нельзя. Опасно. Ее разыскивают нехорошие люди, бандиты. Одного ты видела. Он утром приходил ко мне». Римей переводила взгляд с Карлоса на Алину, потом посмотрела на Жоанна. «Бандиты? Откуда они свалились на мою голову?» Она грозно посмотрела на Жоанна, и под этим проницательным взглядом рослый мужчина будто съежился. «Ты же полицейский! Вот и защищай девушку!» «Тетя Римей, мы ведем тайное расследование. Я пока не могу никому, кроме вас, доверить это ответственное дело». Мать Карлоса облокотилась на колени, а голову положила на расправленные ладони. Так она всегда думала. Она внимательно, не перебивая, выслушала рассказ сына. Не охала, не всплескивала руками, как это делали бы многие бабушки. Просто слушала. Через минуту приняла решение. И есть два варианта. Первый — отправить ее пожить к Милену. Старик обрадуется девушке. Она и еду приготовит и уберется в доме, — Ну, к нему нельзя. Старый болтун все дружкам расреплет а те по деревне понесут. — А второй вариант. — Дам тебе ключи от дома тети. Помнишь, который я тебе предлагала, чтобы жили вы из Дождалась, пока Карлос кивнул и продолжила. — Арендаторы еще весной съехали. Так и стоит бесхозный. Карлос и Жан переглянулись. Алина ничего не понимала из разговора, но по ее лицу было видно, что и она испытала облегчение. — Где находится дом? — спросил Жан. — Он одной стеной связан с отелем. Есть вход с улицы и из этого дома. Мамочка, я знал, что ты не подведешь. Карл снежно приобнял мать и поцеловал теперь уже в щеку. Я думаю, за несколько дней все разрешится. — Все, я больше не могу у вас гостить. Встал со стула Жан и посмотрел в раз на часы. — У меня в отделе совещание через полчаса. Сделаем так. Как только Хулио вернет Эрику, поезжайте по этому адресу. Он наклонился над столом и написал несколько слов. — Это медицинский центр, где у девушки возьмут анализ крови. Жан помолчал, разглядывая в упор Алину. — Хорошо бы и ее проверить. И вообще всех, кто был на вечере. Подозреваю, что у вас в крови найдутся остатки чего-нибудь. — Я постараюсь все сделать. Будь на связи. Ремей пошла провожать Жоанна, а Карлос перевел для Алины беседу. — Как хорошо, что все разрешилось. Я рада, что буду жить отдельно. Не хочу вас подставлять под удар. Карлос позвонил Холио и узнал, что операция по возвращению Эрики завершилась благополучно и что они находятся близко от отеля. Чтобы не светиться лишний раз перед двором-колодцем, Карлос попросил Холио подъехать сразу к дому тети, а сам, взяв в одну руку ключи, а в другую зажав ладонь Алины, направился к проходу между двумя домами. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору вдоль номеров и спустились вниз. Незаметная дверь, задрапированная плотной шторой, находилась в конце большого зала. Раньше здесь был бар для гостей, но когда умер отец, мама его закрыла. Не хватало ни рабочих рук, ни сил, чтобы его содержать. Пояснил Карлос по-английски. Он неплохо знал язык. В Барселоне занимался аналитической экономикой, поэтому много приходилось встречаться с иностранцами. Он освободил руку Алины, открыл дверь, включил свет и пропустил девушку вперед. Сразу было понятно, что этим коридором давно не ходили. Паутина свисала с потолка, оплетала стены и развешивала гамаки по углам. Везде была пыль, валялись бумажки, банки из-под пива, окурки. «Прости, но этой дорогой давно никто не ходил», — смущенно сказал Карлос. «Тебе, наверное, будет жутковато бегать между зданиями». «Зато я буду жива», — ответила девушка. И Карлос удивленно посмотрел на нее. Страха в глазах Алины не было. Там светилась радость и надежда. Из коридора они вышли в просторную прихожую, имеющую несколько дверей, и лестницу, ведущую наверх. Внизу находится кухня, гостиная и хозяйственные помещения. Наверху три спальни. Выбирай любую. И ванные комнаты. — говорил Карлос, гостеприимно распахивая двери. Звонок прервал экскурсию по дому. Карлос посмотрел домофон. На крыльце стоял Холио с девушками. Алина быстро запустила их в прихожую. — Ой, какая милая хатка! — восхитилась Соня. — А кто тут живет? — Будем жить мы, — ответил Карлос. — Как хотите, но я Алину одну не оставлю. Только входить мы будем не с улицы, чтобы нас не вычислили, а через отель так будет спокойнее. Вы согласны? — А у нас есть выбор, — весело поинтересовался Холио. — Нет, — в тон ему ответил Карлос. — А теперь едем в госпиталь. Эрика, ты прости мою мать, но она очень обижена на Мадлен, поэтому и с тобой плохо поступила. — Ничего, я же понимаю. А зачем мы поедем в госпиталь? — Надо у всех нас взять анализы крови. Мы вчера вдыхали пары неизвестного газа, а ты еще и шампанского выпила. А Алину вообще целым букетом препаратов пичкали. — Полео? — обратился он к другу. — Тебя по дороге не преследовали? — Нет, все в порядке. — Тогда ты припаркуй машину на стоянке. Я попрошу какое-нибудь авто у Милена. Так мы будем менее заметны для окружающих. Девушки, вы пока осмотритесь и выберите себе комнаты. — А я тоже с вами останусь? — спросила Эрика хотя бы на одну ночь. Возможно, завтра придется давать показания полиции. Девушки отправились рассматривать комнаты, а Карлос договорился с Миленом о машине. Дядя, правда, разволновался, что племянник будет нарушать правила и ездить быстро, но согласился. Кулю вышел через центральный вход, а Карлос — тайным коридором. Внешне выглядело так, будто они разошлись по несвязанным с друг другом делам. Через полчаса мужчины вернулись и компания отправилась в медицинский центр на обследование. Алену нарядили в черное платье на голову надели шляпку с вуалью, а в руки дали палочку. Когда она спускалась по лестнице, издалека ее можно было принять за старушку. А как она выглядела вблизи, об этом все боялись думать. Карлос надеялся, что их дом не находится под постоянным наблюдением. Так за хлопотами пролетел незаметно день. Чтобы не вызвать ни у кого подозрений, готовили тоже в новом жилище. Карлос и Холио свободно перемещались между домами, а девушки постоянно находились внутри. К вечеру позвонил Жоан и договорился о встрече. Новость восприняли благосклонно. Карлос с грустью ответил, что их маленькая команда сплотилась и готова противостоять трудностям.